Рыбаки, которым попались акулы, сдали их на завод по разделке акул на другой стороне бухты. Там туши подвесили на блоках, вынули из них печенку, вырезали плавники, содрали кожу и нарезали мясо тонкими пластинками для засола. Когда ветер дул с востока, он приносил вонь с акулей фабрики. Но сегодня запаха почти не было слышно, потому что ветер переменился на северный, а потом стих, и на террасе было солнечно и приятно. «Сантьяго», — сказал мальчик. «Да», — откликнулся старик. Он смотрел на свой стакан с пивом и вспоминал давно минувшие дни. «Можно я налоблю тебе на завтра сардин?» «Не стоит. Поиграй лучше в бейсбол. А я еще сам могу грести, а Раджеля забросит сети. Нет, дай лучше мне. Если мне нельзя с тобой рыбачить, я хочу помочь тебе хоть чем-нибудь». «Да ведь ты угостил меня пивом», — сказал старик. «Ты уже взрослый мужчина». «Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?» «Пять. И ты чуть было не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу, и она чуть не разнесла все в щепки. Помнишь?» «Помню, как она била хвостом и сломала банку, и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах крови. Ты правда все это помнишь? Или я тебе потом рассказывал? Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в море. Старик поглядел на него воспаленными от солнца, доверчивыми и любящими глазами. «Если бы ты был моим сыном, я бы и сейчас рискнул взять тебя с собой. Но у тебя есть отец и мать, и ты попал на счастливую лодку. Давай я все-таки схожу за сардинами. Я знаю, где можно достать четырех живцов». У меня все еще целы сегодняшние. Я положил их в ящик с солью. Я достану тебе четырех свежих. «Одного», — возразил старик. Он и так никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее. Но теперь они крепли в его сердце, словно с моря подул свежий ветер. «Двух», — сказал мальчик. «Ладно, двух», — сдался старик. «А ты их, часом не стащил?» «Стащил бы, если бы понадобилось, но я их купил». «Спасибо», — сказал старик. Он был слишком простодушен, чтобы задумываться о том, когда пришло к нему смирение. Но он знал, что смирение пришло, не принеся с собой ни позора, не утраты человеческого достоинства. Если течение не переменится, завтра будет хороший день, — сказал старик. — Ты где будешь ловить? — Подальше от берега, а вернусь, когда переменится ветер. Выйду до рассвета. Надо будет уговорить моего тоже отойти подальше. Если тебе попадется очень большая рыба, мы тебе поможем. Твой не любит уходить слишком далеко от берега. Да, сказал мальчик. Но я уж высмотрю что-нибудь такое, чего он не сможет разглядеть. Ну, хотя бы чаек. Тогда его можно будет уговорить отойти подальше за золотой макрелью. Неужели у него так плохо с глазами? «Почти совсем ослеп». «Странно. Он ведь никогда не ходил за черепахами. От них ты больше всего и слепнешь». «Но ты столько лет ходил за черепахами к москитному берегу, а глаза у тебя в порядке». «Я необыкновенный старик. А сил у тебя хватит, если попадется большая рыба?» «Думаю, что хватит». Тут главная сноровка. Давай отнесем домой с Настя, а потом я возьму сеть и схожу за сардинами. Они вытащили из лодки с Настя. Старик нес на плече мачту, а мальчик — деревянный ящик с мотками туго сплетенные коричневые лесы, багор и гарпун с рукояткой. Ящик с наживкой остался на корме вместе с дубинкой, которой глушут крупную рыбу, когда ее вытаскивают на поверхность. Вряд ли кто вздумал бы обокрасть старика, но лучше было отнести парус и тяжелые снасти домой, чтобы они не отцарили от росы. И хотя старик был уверен, что никто из местных жителей не позарится на его добро, Он все-таки предпочитал убирать от греха Богор, да и Гарпун тоже. поднялись по дороге к хижине старика и вошли в дверь, растворенную настежь.